Глава двадцать 29. От его моя красавица меня уносит похлеще, чем от шампанского. Смотрю в его глаза, ловлю там улыбку, свою улыбку. Какая же я размазня. Стоило что-то теплое слышать, как тут же потекла. Сегодня ко мне поедем, обещает Делимханов, а я, прыснув, отворачиваюсь, чтобы хоть немного думать головой, а не жопой. Отсаживаясь от него на пару сантиметров, больше просто не позволяет подлокотник дивана. Куда? К твоей жене? Не тесновато в спаленке будет? Я почти не появляюсь там, говорил же. Поедем в мою квартиру. А, вот оно что. Ну тогда ладно. А вообще, знаешь что, Зелимханов? Я не поеду с тобой ни в квартиру, ни на Бали, ни куда-либо еще, пока ты не признаешь мои личные границы, за которые тебе, ты пичу в него пальцем, заступать нельзя, ясно? И что это за границы такие? Он, кажется, намерен слушать. Но это только кажется, потому что его рука ползет по моей коленке вверх прямиком к молнии. Я серьезно, Дагир. Встаю с его дивана и пересаживаюсь на свой. Ты не можешь игнорировать мои требования. Ты обозначаешь свои рамки, а я свои. Все просто, так? Ну давай, излагай, позволяет великодушно. Ты не можешь и не будешь решать все за меня. Это касается как моей работы, так и моей личной жизни. Врываться в мой кабинет и вышвыривать оттуда моих клиентов нельзя. Врываться в мой дом без приглашения нельзя. И принимать решение, куда мне ехать отдыхать, ты тоже не будешь. В противном случае нам придется расстаться. Я свободу люблю, а ты меня в клетке запереть хочешь. Так у нас ничего не получится. Минуты тишины, и мне становится неуютно. Он просто затягивается за дымом, выпускает клубы в мою сторону. И долго о чем-то думает. «Так и будешь молчать?» Не выдерживаю первой, требовательно смотрю ему в глаза. «Я не согласен с твоими требованиями». Моя девушка не будет лезть в трусы к другим мужикам. Так и быть, выбери остров для отдыха сама. Но по поводу твоей работы я не согласен. Будешь принимать только нормальные заказы. Не все делают себе татуировки на хую. Думаю, повторять это мне не придется. Голос стальной, то он грубый, суровый. Словно он уже мой муж. А я какая-то, блядь, из тех, к которым он привык. Расслабленность во всем теле мгновенно превращается в сгусток недоброй энергии. Беру со стола свой телефон. Захожу в приложение такси, нажимаю на нужную кнопку. «Что ты делаешь?» Слышу недовольное Делимхановское, и телефон тут же исчезает из моей руки. «Зачем тебе такси?» «Я в состоянии доставить тебя домой. Если это попытка показать свой характер, то должен сказать...» «Плевать мне на твой характер, усекла?» «Отдай телефон!» Вскакиваю с дивана, но даже так, глядя на него, сидящего, я окажусь мелкой собачонкой рядом с огромным мастифом. «Уймись, кошка!» Это не просьба, нет. Это требование, которое я, по его мнению, должна тут же выполнить. Совсем охренел. Отдай мне телефон. Я серьезно, и идти на какие-то уступки не собираюсь. Только его это, кажется, совершенно не парит. Я сказал, села. Рявкает на меня, и всю мою тягу к свободе придавливает огромным валуном. Ты поедешь домой, когда я так решу. А теперь сядь обратно. Я плюхаюсь на диван, ошалела, взирая на него. А Делимханова, похоже, ничего не беспокоит. Он привык общаться в подобном тоне, наверное, со всеми, кто его окружает. Но я не они. «Хорошо, отвези меня домой сейчас». «Не прошу, тоже требую». Он вздыхает, отпевает из своего бокала. «Извини, сорвался. Да мы поедем после того, как ты поужинаешь. Ты ничего не ела до сих пор. Завтра будет тяжелое похмелье. А я уже не пьяна. Злая только, как собака». «Я хочу уехать сейчас», — настаиваю. «Я сказал, что сначала ты поешь». «Давай», — кивает на столик. «Я не голодна». «Ты голодна, и ты будешь есть». Пока я заталкиваю в себя морепродукты, он взирает на меня с улыбкой одобрения и, похоже, доволен собой. А я понимаю впервые со дня нашего знакомства, что он псих, и псих опасный. Не знаю, на что он способен, но пугать умеет. «Я поела». Отодвигают себя тарелку, а он доливает шампанское мне в бокал. «Теперь пей». Делаю несколько глотков и ставлю бокал. На сегодня мне явно хватит. «Так мы поедем?» «Поехали». Поднимается он, я за ним. «Телефон отдашь?» «Дома отдам». Подает мне руку, и я вкладываю в нее свою.